Глава 63. Индия, пятница, 14.35. Вари восхищенно смотрел на текст. Спасибо, кивнул писатель. Ты уверен в переводе? В общем, да. Нет, не подумай, что я сомневаюсь в тебе и совсем не хочу обидеть. Прости, просто. Я понимаю, не надо извиняться. Перевод точен. По крайней мере, трактовки однозначные. Спасибо. бормотал Вари. «Теперь я понимаю». «Но текст немного странный. К тому же речь не идет о Шиве». «Как раз о нем!» Монах улыбнулся. «У Шивы много имен. Печный, Великий Мудрец, Трехглазый». «Пошупати». «Пошупати — это и питит Шивы в индуизме». Филипп собрался возразить Вари, но передумал. «А искомый храм находится в прибежище, о котором тут говорится». «Да!» — кивнул монах. «Там расположена статуя Шивы». «Я бы сказал, это вообще не Шива». Писатель все-таки решил возразить. Индоарийская культура не его конек, но в том, что помнил, он был уверен. «В каком смысле?» Лицо монаха застыло и помрачнело. «Текст слишком странный. Мне кажется, он переведен на санскрит с какого-то другого языка, еще более древнего. Понимаете, я изучал характер письма, обороты и построение фраз языков разных культур» этот текст хоть и написан на санскрите но не характерен для него слишком певуче написано очень возвышенно и торжественно на санскрите так не писали — чивал монах я ни разу не слышал чтобы в индуистской мифологии были какие то прибежища есть ощущение речь скорее о прототипах божеств которым поклонялись до индуизма и филипп задумался на несколько секунд что то мне все это напоминает что тихо спросил Вари. «Пока не понимаю». «Твои выводы очень логичные». Монах вздохнул. «Я не могу опровернуть их, но также пока и согласиться, так как всю жизнь я хранял сведения о храме Шивы. Мои предки тоже верили, будто камень именно из храма Шивы». «Я понимаю», — улыбнулся писатель. «Но, судя по всему, для этого Шива нас и свел вместе здесь и сейчас, чтобы докопаться до правды» вари кивнул. «Итак, дальше?» «Мир сокрыт», — продолжил читать Филипп слух. «Найти его нужно, ведь знания он хранит бесценные. Путь к нему песками занесен на холме мертвецов. Там, где бродят тени мертвых, явится дорога в мир по Шупати, при свете владыки планет в день Ашваюджа, когда владыка планет будет в накшатре Риватте? Бездна распахнет ворота, а великий храм — двери». «И камень будет в челе хозяина зверей!» Монах молчал. Он закрыл глаза и перебирал красные четки, на которых висела маленькая медалька с изображением какого-то древнего символа. «Да, перевод получился занятным». Писатель наблюдал за медленными движениями пальцев в варе. «Красивые четки!» Монах еле заметно улыбнулся. «Они из плодов вечно зеленых деревьев!» Он говорил, не открывая глаз. «Рудракша!» «Верно. Из высушенных плодов Рудракши изготавливают четки. Рудракша Джапа Мала. В сморщенной оболочки плода можно увидеть пять разных лиц, отчего каждый из ста восьми зерен четок символизирует Шиву». Филипп задумчиво кивнул. «Цвет, кажется, тоже что-то значит, если я не ошибаюсь. По воле Шивы на земле произрастают деревья Рудракши». «И им порожденные зерна бывают брахманами, кшатриями, ващьями и шудрами. Белые зерна считаются брахманами, красные — кшатриями, желтые — ващьями, черные — шудрами». «Как сословие?» «Да, брахманы должны носить белые, кшатрии — красные, ващья — желтые, шудра — черные четки». «Ясно. Значит, вы принадлежите к шатриям, высшим сословиям». «Да». Варя открыл глаза и убрал четки. «Вернемся к тексту». Он посмотрел на перевод. «Что ты думаешь о местонахождении храма?» «Сложно вот так сказать». Филипп пожал плечами. «Текст то ли зашифрован, то ли...» «Нет, здесь указаны древние названия. Некоторые мне знакомы. Например, «Хозяин зверей» — это одно из имен Шивы» как и пошупать. Но найти расположение храма нам это не поможет. Нужное нам место занесено песками на холме мертвецов. Похоже на ориентир. Никогда не слышал о таком. Монах задумчиво смотрел в пустоту. «Холм мертвецов!» — повторил Филипп, вставая с места. «Холм мертвецов!» «Ты знаешь, что это?» «Не совсем, но мне кажется, я читал о месте с похожим названием». Писатель начал ходить по комнате. Он налил себе еще пряного чаю и выпил залпом. Приятный сладкий вкус освежил. «Так, минуточку». Филипп подошел к переводу текста. Он посмотрел оригинал, затем перевод, потом снова оригинал. «Нельзя быть слишком умным». «Что ты хочешь сказать?» Не понимая, спросил Варри. «Я перевел название как «Холл мертвецов», но если не переводить, то это звучит как «Махенджа Дара». «Древний город Харабской цивилизации». «Невероятно!» «Именно!» — радостно воскликнул Филипп. «Нам нужно в Пакистан. Там следует искать дальше».